Глава семнадцатая. «Мне нравится любить тебя». Близость. Каково это — быть вместе? Близко — это то, что вы ждёте от взаимоотношений. Но со временем понимаете. Оказаться близко друг другу не всегда получается. Вам может быть хорошо, но может быть больно. Близость — это обещание и проблема любых отношений. Поэтому позвольте помочь вам разобраться. Не познавато ли? Наше диагностическое путешествие подходит к концу, а вы до сих пор так и не обрели ясность, которую искали. Возможно, вы начинаете нервничать или даже задумываться, что с вами не так. Не переживайте. Даже если большинство людей уже получили ответ на интересующий их вопрос, это ещё не означает, что с вами что-то не так, если у вас пока его нет. Причина, почему вы до сих пор не разобрались, что лучше для вас, заключается в том, что здесь вы не нашли ни одного диагностического вопроса, говорящего о пользе разрыва отношений. Ни одного. И я не хочу вас подталкивать. Однако очень скоро вы осознаете. Если ничто не указывает на необходимость поставить точку в отношениях, это свидетельствует о том, что лучше остаться. Похоже на визит к врачу. Если у вас ничего не нашли, это означает, что с вами всё в порядке. Не обязательно прекрасно, но в рамках нормы. И именно эту ясность вы хотели получить. Причина, почему у вас до сих пор нет ответа, может скрываться в тени достаточно сложные темы, о которой мы сейчас и поговорим. Мы исследуем, каково это, когда вы и ваш партнёр находитесь вместе, когда становитесь ближе и ближе друг к другу. Радость и радость от сближения — это суть и основа любых отношений. Но вы прекрасно понимаете, почему данная тема сложна. Знаете не понаслышке, насколько тяжело порой быть вместе. И только когда оказываетесь по-настоящему вместе, вы понимаете, насколько ближе можете друг другу стать. И знаете, насколько жестоким, обескураживающим критерием может являться близость в качестве меры успеха отношений. Если бы проблемы с близостью стали точкой отсечения, мы все давно остались бы одинокими. Но где проходит эта черта? В данной главе постараемся ответить на этот вопрос, а также разобраться, где близость может причинять боль, где её может вообще не быть и что делает её настолько особенной. Шаг номер 32. Чем ближе, тем больнее. Говоря о близости, мы говорим об уязвимости. Уязвимый, по сути, означает «открытый для ранения». Но что страшного в тех ранах, которые мы наносим друг другу, когда являемся наиболее ранимыми, что превращает наше отношения в нечто невыносимое? Давайте поговорим о близости. Это означает, что вы показываете другому человеку те части себя, которые не показываете никому. Им нравится это, они любят вас за это. и дают вам понять, что им нравится. А затем, чтобы вы не чувствовали себя глупее, их в своей психологической обнажённости раскрывают перед вами части себя, которые не раскрывают ни перед кем другим. И вы даёте понять, что вам нравится то, что вы видите, и любите их за это. Назовём это взаимно признаваемой нарастающей наготой. Безусловно, это может быть нагота во всех её проявлениях — физическое, психологическое, эмоциональное. И пока каждая обнажается, пока каждый ценит другого за это, вы становитесь ближе не из-за увиденного, а из-за того, что раскрыли особенное друг в друге. Именно в этот момент начинаются проблемы. Пока вы говорите друг другу, насколько вы замечательные, то, безусловно, чувствуете, как вас любят и ценят, но постепенно начинают терзать сомнения, а видит ли вас партнёр по-настоящему. Чтобы понять это, необходимо раскрыть некую правду, которую никто другой не может сказать. Например, если один рассказывает о своём детстве и упоминает при этом что-то очень личное, вы поймёте, что партнёр увидел вас, если он скажет что-то такое, что никто другой не мог бы сказать. Допустим, ты много рассказывал о том, что с тобой происходило в семье, но мне кажется, отчасти тебе это даже нравилось, и ты использовал это в качестве оружия против родственников. Вы жаждете услышать правду ровно до того момента, пока услышите её. И тогда уже не чувствуете себя настолько счастливым, как ранее. Да, вас, безусловно, увидели — Но то, что вы слышите, не очень нравится. Как и слышать столь нелицеприятные вещи, особенно когда рискнули и обнажились перед человеком. Вы чувствуете себя отвергнутым, а не любимым, и начинается борьба. Ничего не напоминает? Два человека, продолжая погружаться глубже во взаимно признаваемую нарастающую ноготу, начинают сталкиваться как два танцора на первой совместной репетиции — то и дело, наступающие друг другу на ноги. В обнажённом виде ты прекрасна. Но существует способ, как успешно справиться с этим до того, как мы оттопчем друг другу ноги. Я говорю о способности донести до партнёра, что даже если говорить и неприятные, и отталкивающие вещи, даже если злитесь на то, что он раскрывает в себе... Даже если партнёр злится, потому что злитесь вы в ответ на его откровенность, вы всё равно считаете его потрясающим. Только так, даже если чувства задеты, сцена близости не превратится в бесконечный фильм ужасов. Но когда она всё-таки превращается в кошмар для вас? Когда близость превращается из храма, где чувства время от времени задеваются — Последнее место на Земле, которое вам хотелось бы назвать домом. И вот вопрос. Диагностический вопрос номер 32. Исходя из поведения партнёра, кажется ли вам, что единственное, что его интересует в процессе сближения с вами, это возможность превратить вас в объект критики и злости? Вы понимаете, о чём я. Некоторые люди сближаются из-за реального желания близости. Другие делают это, чтобы получить благодарные уши, кому можно постоянно жаловаться на жизнь. Кто-то сближается исключительно ради секса. Но есть и такие, которые хотят стать ближе, чтобы причинить вам боль. Вот пример, чтобы вы могли понять, применим ли вопрос номер 32 к вашей ситуации. История Терезы Ещё до того, как влюбиться, Тереза восхищалась Полом. Постепенно это чувство переросло в любовь. Он был психиатром, отличающимся особенной приверженностью к работе с беднейшими и наиболее проблемными людьми в общине. Как человек, работающий в финансовой компании и смотрящий на проблемы помощи людям сквозь стену бухгалтерских отчётов, Тереза считала Пола героем. Поскольку она хотела познакомиться с ним лично и найти способ передать ему часть благотворительных денег компании, Тереза договорилась о совместном ужине. Очень скоро они начали встречаться всё чаще и чаще. Они обнаружили, что их взгляды и убеждения совпадали по многим вопросам, включая ужасное психологическое влияние на людей жизненных условий бедных гетто, а также необходимость оказания финансовой помощи проживающим там. Им нравилась одна и та же музыка, одни и те же фильмы, которые оба любили смотреть дома, сидя на диване и уплетая пиццу. У них были схожие предпочтения в сексе. И говоря о кино, будто это была одна из кинолент 1930-х годов, вы можете себе представить, как страницы календаря медленно перелистывались одна за другой, отмеряя месяцы отношений. Именно столько потребовалось Терезе, чтобы понять. Происходит что-то ужасное. Если бы только её герой оказался колоссом на глиняных ногах. Но для неё эти ноги были ногами с копытами дьявола. Волк в овечьей шкуре. Как неприскорбно прискорбно, всё началось с тех самых вещей, которые превратили Пола в бога в её глазах. его мысли и стремление изменить всё к лучшему. Она восхищалась им до такой степени, что даже не заметила, что стало происходить с ней самой, когда устремление всё улучшить он обратил на неё. Любящая и наивная женщина рассказала ему обо всех своих ошибках и страхах. «В конце концов, разве любовь не должна означать отсутствие сожаления, что твой партнёр увидел тебя обнажённой?» Именно в этот момент начались нападки достаточно мягко, в форме простых замечаний. Он буквально указывал ей на вещи, как она сказала позже. «Я не могу вам передать то количество разговоров, когда я просто говорила, я знаю, ты прав, это правда». «Позволь я скажу, что с тобой не так. Поначалу замечания носили нейтральный характер». Он проводил параллель между привычкой Терезы откладывать всё на последний момент и тем, что родители многое позволяли ей в детстве. Но как только Пол усыпил её бдительность, замечания стали более критическими. Он не просто говорил, что она имела привычку опаздывать, но указывал на неторопливый, ленивый и небрежный образ жизни. Ей было трудно возражать, потому что любые попытки постоять за себя — оборачивались против неё самой и представлялись как проявление всё той же лени и оборонительного поведения, за которое её критиковали. Как только замечания вошли в привычку, Пол начал указывать, что ей сделать, чтобы исправить себя в лучшую сторону. Он говорил, что она должна есть, безусловно, меньше, чем сейчас, и больше заниматься спортом. Он говорил, что поскольку её идеи были поверхностными и необдуманными, стоило сначала углубить знания, прежде чем предлагать своё мнение по вопросу, в котором она раньше чувствовала себя достаточно уверенно. И как Тереза вообще могла спорить с ним, когда он настолько уверен в себе и прав во всём? Пол сказал, что поскольку она не умеет обращаться с деньгами, чего она тоже раньше никогда не замечала, Нужно передать все деньги ему, чтобы он мог инвестировать их в её интересах, а также отдавать 10% от зарплаты на благотворительность фонды, где он работал по контракту. На протяжении длительного времени Тереза воспринимала столь деструктивное поведение, как выражение любви и заботы. Или, в худшем случае, проявление перфекционизма, который в итоге позволил ему многого добиться и которым она восхищалась с самого начала. Я делаю это только потому, что ненавижу тебя. Спустя какое-то время сквозь пелену сгущающегося шока Тереза поняла, что отношение Пола к ней, особенно когда они были близки, пропитано неимоверной яростью, если не ненавистью. Она осознала, что большую часть времени он холоден. Пол продолжал подпитывать её желание близости, а затем использовал, чтобы навязать свою волю и заставить смириться со всеми резкими замечаниями. Он соблазнял обещаниями нежных и тёплых отношений, которые были между ними в самом начале, но только когда она вела себя хорошо и делала всё идеально. Однажды в конце недели она заболела и осталась лежать в постели. Тереза надеялась, что он позаботится о ней или хотя бы оставит её в покое. Но Пол увидел в её слабости и уязвимости прекрасную возможность сказать, что болезнь результат неумения заботиться о себе, образа жизни, позволяющего токсинам проникать и отравлять её изнутри. И единственный путь к исцелению заключался в очищении от всех слабых, ошибочных или дьявольских мыслей и чувств в присутствии него. Женщина поняла, что это своего рода промывание мозгов. И её вдруг осенило. Она жила с человеком, переполненным ненавистью, злобой и разрушительной силой. И Пол использовал близость с ней как возможность причинить ещё больше вреда и боли. Почему ей потребовалось столько времени, чтобы увидеть это? отчасти из-за его общественной деятельности. Пол реально делал много для сообщества. Отчасти это обусловлено той неторопливостью, с которой он перешёл к деструктивной критике, казалось бы, идущей в ногу с их укрепляющейся близостью. И отчасти её стремлением к близости, не позволявшим заметить, сколь дорогую цену она платила. «Не будь жестоким». История Терезы — это исключительное доказательство, что для некоторых людей боль является неотъемлемой и существенной частью близких отношений. Это не было иллюстрацией ситуации, когда один из партнёров поделился сугубо личными воспоминаниями, а другой не понял или не сумел адекватно отреагировать. Это непростое критическое замечание, произнесённое в момент близости, которая оказалась более резким и жестоким, чем человек, сказавший это, мог себе представить. В близости всегда есть место для подобных недоразумений. Но история Терезы является предостережением, о котором всегда следует помнить. Не существует объективных инструментов для понимания, в какой момент отношения пошли не туда. Но есть небольшая подсказка. Подсказка номер 32. В процессе сближения с другим человеком иногда нормально испытывать боль, но если видите, что партнер стремится к близости, только чтобы выплеснуть на вас свою злость и критику, вы никогда не будете чувствовать себя в безопасности и лучше сразу уйти. В двух словах, если сближение с партнером напоминает выход на ринг, где проводятся бои без правил, самое время закончить матч. Вот как пользоваться данной подсказкой. В отношениях никому из нас не хочется превращаться в объект постоянной критики, осуждений, контроля и манипулирования. Тем не менее, в большинстве случаев, если только вы не столкнулись с властным человеком, которого я описывала в главе «Я в твоей власти», и который делает всё, чтобы проигнорировать ваши потребности, можно сказать партнёру о том, что чувствуете себя некомфортно, и тогда он пересмотрит суждения. И в большинстве случаев в ваших отношениях всегда можно найти безопасный уголок близости, где критике и осуждениям просто не будет места. Чем ближе вы становитесь друг к другу, тем больше вы учитесь друг друга ценить. Данная подсказка акцентирует ваше внимание на тех людях, которые переворачивают всё с ног на голову, и не желают ни при каких условиях отказываться от критики, и кто готов использовать вашу близость как арену для осуждения и нападок. Вместо того, чтобы создавать безопасные отношения, они разрушают их. И в этот момент вы должны понимать, для вас лучше уйти. Я не хочу делать слишком большой акцент на критике. Эта подсказка применима даже в том случае, когда партнёр не критикует и не осуждает вас. Ключом здесь выступают ваши чувства. Ощущение, словно вы живёте в крайне беспокойном мире с вашим партнёром, где по каким-то причинам расстояние между вами дарит больше радости, чем близость, где вместо стремления к ней вы стараетесь обойти её стороной, потому что знаете, там с вами случится что-то плохое. Эта подсказка неприменима к вам, если относитесь к тем людям, которым близость приносит ощущение дискомфорта в принципе. Она может нравиться далеко не всем. Тем не менее, существует огромная разница между простым нежеланием близости и страхом, основанным на опыте общения с человеком, что вам причинят боль, если окажетесь рядом. Копилка злости. Есть один момент, на котором мне хотелось бы отдельно остановиться. Бывает так, что в перерывах между ссорами вы или партнёр так и не можете отпустить обиду или злость. И когда расслабляетесь и становитесь ближе друг к другу, она вдруг выплёскивается наружу. Это происходит потому, что в момент расслабления вы отпускаете её, или потому что близость с партнёром оживляет в памяти всё, что изначально стало причиной. Существует огромная разница между тем человеком, кто намеренно копит злость, чтобы нанести сокрушительный удар по вам в момент близости, и тем, кто не преследует подобные цели. Разница в желании партнёра осознавать и находить конкретные решения. Возвращаясь к главе «И это всё о нём», если партнёр не хочет признавать наличие у него проблем с накоплением обид, не желает искать решения, Если злость, которую он копит в себе, делает близость небезопасной и невозможной для вас, могу смело сказать, подсказка номер 32 применима в вашей ситуации. Шаг номер 33. Стремление к близости. Теперь перейдём к следующему шагу. Мы поговорили о том, где провести ту черту, когда близость причиняет боль. Но бывает и так, что близость не наступает вообще. И дело не в том, что происходит что-то плохое, когда вы становитесь ближе. Просто между вами этого не случается в принципе. Позвольте я поясню, на чём основывается мой подход к столь важной теме. С одной стороны, я знаю, насколько важна близость для вас. В какой-то степени близость между двумя людьми является главным призом в отношениях. Мы чувствуем себя счастливыми и успешными, становясь ближе, несчастными и несостоявшимися, если этого не случается. С другой стороны, я понимаю, насколько коварная она бывает. Нет ничего тяжелее, чем стремление к близости, которое всегда оказывается на шаг впереди. Нам также сложно достигнуть её, как вырастить сад, поражённый тлёй и грибком. Ваши взгляды на близость могут не совпадать со взглядами партнёра. Вам кажутся интимными одни вещи, а партнёр считает, что вы становитесь намного ближе, когда делаете что-то другое. Небольшой и весьма распространённый пример. Одна пара на протяжении многих лет то сходилась, то расходилась. Наконец, они решили связать себя узами брака. Единственным огромным препятствием для женщины было то, что партнёр — никогда не говорил, что любит её. Для неё данные слова означали доказательство близости. И мысль, что она может никогда их не дождаться, напоминала эмоциональную пустыню. Однако в его представлении слова «я тебя люблю» были чем-то поверхностным и формальным. Они обесценивали его истинные чувства, утверждал он. С его точки зрения он доказывал её тем, что никогда не произносил эти слова вслух. Мысль о необходимости постоянно произносить ничего не стоящие фразы превращала его жизнь в эмоциональную пустыню. И оба правы. Так где провести эту черту? Предлагаю задать себе следующий вопрос. Диагностический вопрос номер 33. Когда между вами и партнёром встаёт вопрос близости в отношениях, зачастую вы не можете прийти к общему мнению, что представляет собой близость и как её достигнуть. Многие ошибочно полагают, будто партнёр не хочет близости. Но люди практически никогда такого не говорят. На самом деле у меня всегда зарождалась надежда на восстановление отношений между теми супружескими парами, которых один говорил, что чувствовал себя некомфортно или боялся близости. Возможно, он пережил травмирующий опыт в прошлом или вырос в семье, где близость была чем-то чуждым, или просто испытывает стеснение, поскольку считает себя неумелым в данных вопросах. Даже в тех случаях, когда человек говорил «я не хочу слишком частой близости», и она никогда не происходит слишком часто, Был готов идти навстречу, потому что его партнер хотел этой близости. Проблема вовсе не в том, что партнер не хочет близости с вами так же часто, как того хотите вы, а в том, что он хочет близости, но его представления о ней кардинально отличаются от ваших. Мы привыкли думать об этом шаблонно, как и проблеме между женщиной и не сильно задумывающимся о своих чувствах мужчиной. Но позвольте рассказать вам одну из худших историй, которую я когда-либо наблюдала между двумя людьми. Терри и Фло. Терри и Фло, молодая гомосексуальная пара, не испытывали никаких проблем с идеей близости. Более того, обе работали психотерапевтами и ежедневно помогали людям решать проблемы интимного характера. Трудность в том, что их взгляды на близость существенно расходились. Терри считала, что пиком близости является возможность поделиться с партнёром своими самыми глубокими и тёмными секретами и тайнами. Она считала, что два человека наиболее близки, когда плачут вместе, говорят о своих страхах, показывают друг другу, насколько ранимы и уязвимы. «Вы были близки, рассказывая друг другу то, что не говорили никому другому». обнажая самые глубокие эмоции, которые никогда бы не показали миру. Для неё это настоящее доказательство близости между двумя людьми. Фло считала, что высшим проявлением близости была возможность побродить по улицам города, слиться с ними в молчании. Или совместная работа в саду, во время которой их действия и чувства перемешивались друг с другом, пока они создавали что-то уникальное — и в то же время на что смотрели одинаковыми глазами. Или любое другое совместное времяпрепровождение, в процессе которого они могли делать что-то такое, что вызывало схожие эмоции. Прискорбно, но их взгляды абсолютно не совпадали. Фло считала эмоциональность Терри пустой тратой времени, лишь создающей видимость отношений. Терри полагала, что вариант «фло» представлял собой полную противоположность близости. Нечто такое, что люди обычно делают, лишь бы не быть вместе по-настоящему. Обе обладали всеми необходимыми знаниями и мотивацией, когда дело доходило до работы над отношениями. Но в конечном счёте были рады поставить точку в отношениях, поскольку так и не смогли прийти к общему знаменателю во взглядах на смысл близости. «Всякий раз, когда я вижу, что люди разрывают отношения именно из-за проблемы близости и чувствуют себя намного счастливее после, это происходит из-за таких вот ситуаций, когда взгляды на само значение не совпадают кардинально». И вот небольшая подсказка. Подсказка номер 33. «Если вы, и партнёр, расходитесь во мнении относительно того, что представляет собой близость», и как она достигается, если считаете, будто ваши взгляды важнее, чем любая попытка устранить разногласия, то многие люди, оказавшиеся в вашей ситуации, стали счастливее, разорвав подобные отношения. В двух словах, если близость разводит вас в разные стороны, вы никогда не станете близки. Можете проверить сами. Человек, который никак не мог сблизиться с вами из-за проблем прошлого, или любых других причин, всё ещё может сказать. «Я знаю, что в твоём понимании наша близость должна представлять собой, и я готов сделать всё возможное или, по крайней мере, приложить усилия, чтобы помочь нам стать ближе именно в этой форме». Возможно, вы всё ещё далеки друг от друга, но постепенно расстояние может сократиться, и вы ощутите на себе влияние процесса. Но если взгляды кардинально расходятся, последнее, что захочет делать партнёр, разбираться в том, что близость означает для вас, поскольку ваше мнение кажется ему ошибочным и даже опасным. В каком-то смысле люди способны научиться тому, чего не знают, но научить их тому, что по их мнению неправильно, просто невозможно. Последние две подсказки в чём-то похожи. Они обе фокусируют внимание на следующем. Когда близость между двумя людьми может оказаться небезопасной. Подсказка номер 32 сосредоточена на вопросе, почему не стоит стремиться к близости, которая может поставить вас под удар. Подсказка номер 33 говорит о том, что иногда близость может быть небезопасной, поскольку под удар попадают ваши взгляды на данный вопрос. Шаг номер 34. Нам уже хорошо? Позвольте пояснить, почему мы вообще затронули вопросы близости. Вовсе не потому, что вы должны жить, руководствуясь теорией психотерапии о том, что означает близость между двумя людьми. Просто близость должна приносить обоим радость. Мы говорим на эту тему, поскольку она должна делать вас счастливыми, когда вы наиболее близки друг другу. и должна приносить радость в остальное время. Но радость в чём? И насколько сильную? И когда её отсутствие означает, что отношения пора заканчивать? Думаю, 33 вопроса, на которые вы ответили до настоящего момента, уже должны развеять большинство сомнений, когда отношения становятся слишком плохими, чтобы их продолжать. Так что здесь ступаем на весьма деликатную почву. И оказавшись на этой территории, большинство людей начинают жаловаться на скуку, смертельную тоску и предсказуемость взаимодействия с утра и до ночи. Когда вы в точности знаете, что скажет партнёр и готовы закричать от одной только мысли, что вам придётся снова это услышать. И всё же, если научились проявлять зрелость и приняли тот факт, что даже в неплохих отношениях иногда возникают ссоры, разногласия и недопонимания, касающиеся вопросов близости, то согласитесь с тем, что скука является неотъемлемой частью жизни двух людей, независимо от того, живут они всего лишь полгода или уже состарились вместе. И я знаю большое количество разведенных пар, где оба партнёра по-настоящему завидуют старым и скучным супружеским парам. По крайней мере, между ними нет ненависти. По крайней мере, отношения выстояли. По крайней мере, у них за плечами история совместной жизни. Тем не менее, грань нужно где-то провести. Поскольку существует холодная, пустая скука, превращающая самостоятельную жизнь в нечто более привлекательное. И, исходя из моего опыта работы с людьми, сражающимися именно из-за этой проблемы, могу предложить следующий вопрос. Диагностический вопрос номер 34. Насколько хорошо вам друг с другом в ваших отношениях? Я не спрашиваю о том, погружаетесь ли вы в безудержное веселье, проводя время вместе. Я даже не спрашиваю о том, как часто вам бывает весело. Я просто хочу спросить, чувствуете ли вы уверенность, что, несмотря на все проблемы и разногласия, всё равно можете вдохновить, и мотивировать друг друга сделать что-то такое, что доставит вам обоим радость и удовольствие. Даже если каждый вечер вы просто сидите, как два овоща на грядке перед телевизором, потому что безумно устали после работы, чтобы делать что-то другое. Кажется ли вам, верите ли вы в то, что всего одно ваше слово или слово со стороны партнёра может рассмешить вас, заставить поддержать шутку или даже начать дурачиться. Или можете просто выйти из дома, отправиться на прогулку и всё равно прекрасно провести время. Я знаю, вам кажется, подобное происходит слишком редко. Но при правильных обстоятельствах и прочих равных условиях существует ли подобная возможность в принципе? Люди часто жалуются на скуку и пререкание, поэтому вот небольшая подсказка. Подсказка номер 34. Если вы с партнёром дошли до точки, где радость и веселье в отношениях просто невозможны, и не осталось ни малейшей надежды на этот счёт, большинство людей в вашей ситуации стали намного счастливее, когда ушли, и более несчастными, потому что остались. Если по-прежнему продолжаете получать радость в рамках отношений, это верный признак, что на них ещё рано ставить крест». В двух словах. Радость и веселье — это цемент любви. Перед тем, как пойти дальше, я должна пояснить, что имею в виду под радостью и весельем. На самом деле ничего другого, что это не означало бы для вас. Вы и только вы задаёте стандарты. Если вам нравится сидеть на крыльце и перемывать кости соседям, пока те проходят мимо, пусть будет так. Если нравится щекотать друг друга, пока от смеха не заболят бока, пусть будет так. Если находите удовольствие в жарких дебатах относительно федерального бюджета, не сдерживайте себя. Если получаете радость от занятий сексом, пусть радость и секс будут для вас в одном флаконе. Мы все отличаемся не только пониманием радости, но и потребностью в ней. Если одним нужен дикий и экзотический секс три раза в день, другим будет достаточно и нескольких раз в неделю. Одни люди находят радость в том, что для других кажется весьма скучным и неинтересным. Я сама люблю повеселиться и по сравнению с другими психотерапевтами, возможно, самый веселый человек на Земле. Но вот мои дети придерживаются диаметрально противоположного мнения. Так что планку задаете вы сами. Я просто хочу, чтобы было понятно. Ваши отношения действительно слишком плохи, если в них нет ни малейшей надежды на радость и веселье. И не стоит спешить уходить, если в них ещё есть улыбки и смех. Близость и радость. Для понимания, насколько прочным фундаментом для ваших отношений является радость, обратите внимание на то, что люди редко сожалеют о разрыве, если не испытывали близости к партнёру. Хотя интимная близость безусловно важна, даже в её отсутствии с течением времени отношения по-прежнему могут приносить радость и удовлетворение. Возможно, будет не хватать близости, но человек не станет намного счастливее, поставив точку только из-за этого. В какой-то мере возможность получать радость и удовольствие от отношений в долгосрочной перспективе имеет большее значение. Скажу так. Люди, близкие друг другу, но утратившие способность к веселью и совместной радости, чувствовали себя более несчастными и быстрее разрывали отношения, чем люди, испытывающие недостаток близости, но при этом умеющие получать удовольствие и радость от жизни вместе. Что бы ни означало для вас радость, это настоящий оргазм близости.